глава 30 В своих энигмаотических путешествиях, Логан воочию видел множество странных традиций и экзотических мест, Тайные гробницы египетских правителей, водные глубины шотландских озер разрушенные подземные тайники румынских замков. Однако сейчас, увидев то, что открылось его взгляду, Он строго напомнил себе, что находится в современном американском парке. Поселение Блейкни, по крайней мере, та его часть, что он мог видеть, напоминало такие древние колонии, как Джеймстаун и Плимут. Примечание. Джеймстаун и Плимут – первые британские поселения на территории Северной Америки. Конец примечания. Этот поселок на вырубке посреди девственного леса использовал недоступные скалистые гребни и толстые плетеные стены в качестве защиты от внешнего мира. Расчищенный от леса участок, насколько мог оценить Логан, занимал акров 25, а то и больше. Над травянистой долиной возвышалось множество построек, некоторыее из которых явно простояли уже сотню или даже пару сотен лет. Большинство из домов обветшало до последней стадии ветхости. Некоторые постройки явно ремонтировали и достраивали по мере надобности, от чегого они приобрели на редкость причудливой в архитектурном смысле облик. Часть домов покрывали черепичные или соломенные крыши, хотя попадали среди них и просто хижины типа мазанок. Среди домов выделялись кузницы с кузнечным горном, а также стеклодувная мастерская, несколько амбаров, загоны для домашней птицы и скотины. Повсюду свободно бродили агрессивные на вид свиньи. Вдали, ближе к передней части этого поселения, Виднелись служебные постройки и склады для зерновых культур, которые он тайком разглядел в щелку из-за стены во время первого неудачного визита. Никакого порядка или плана застройки Логан не заметил. Очевидно, новые дома и хозяйственные службы строили по мере надобности, беспорядочно занимая какие-то участки между ремесленными мастерскими, жилыми домами и едва ли вообще обитаемыми лачугами. Несколько домов превратились в развалины и судя по всему, их просто оставили догнивать. Одно здание возвышалось над всеми, огромная с многочисленными крыльями постройка с мансардной крышей, верхние этажи, которые он уже видел из-за изгороди. Оно маячило слева от него, ближе к центру этого очищенного от леса пространства, и его задняя стена практически примыкала к скалистому склону. Похоже, его ремонтировали, достраивали и перестраивали такое множество раз, что было практически невозможно предположить время начала его строительства или исходный архитектурный замысел. Но в одном Логан не сомневался. Это вросшие в землю и местами поросшие мхом здание являлось главным для этого племени. Он и сам являлся объектом пристального изумленного внимания. Внезапно джеремя осознал, что множество людей, молча, почти украдкой, высыпали из домов и приблизились к ним. Они успели образовать полукруг перед визитерами и на умом. Все они носили похожие домотканы сплошь грубо заплатанные одежды, Логан насчитал больше дюжины человек, самых разных возрастов, от пожилых старейшин, до крепких зрелых мужчин и млаенцев спящих на руках молодых женщин. Опомнившись, мпат попытался установить чувственную связь с этим разношерственным племенем, попытался ощутить, ие эмоции они испытывают? Неудивительно, что он почувствовал их подозрительность и также почувствовал независимость, ярко выороженную преданность роду и замешательства. Но он не уловил ни малейшей склонности к жестокости или насилию. Никаких эмоций связанных с кражей детей, убийствами туристов, которые, к примеру, были более этим очевидным настрое сола у Одена, нет. подавляющая эмоция и здесь, как ощутил Логан, был страх. Он быстро составил мысленный образ, стоящий перед ним группы людей, теесно связанное, по общему мнению необразованное и отсталое племя, Сообщество, издавна терпевшее враждебность и подозрительность местных жителей, в итоге замкнувшееся в своем обособленном мире, что и побудило их отвергнуть его во время первого визита. Но больше всего удивило его совершенно непонятное пока, сильное, почти всепоглощающее, исходившее от этого клана чувство страха. Страх умер. и нежеланное дурное предчувствие какого-то ужасного, более того, привычно ужасного и, видимо, скорого несчастья. Наум, повернувшись к собравшимся, сделал несколько выразительных жестов. Основная часть группы, бросив напоследок скрытные любопытные взгляды на Логана, начала расходиться, удаляясь в тех или иных направлениях, И исчеззая в темных дверных проемах или направляясь к обрабатываемым полям, остались на месте только наум и еще два человека. Эти двое были явно старше на ума, но Д джереми не смог догадаться, кем они ему приходились. Один из них мог быть его отцом, братом, дядей или состоять с ним в какой-то менее традиционной родственной связи. Ясно было ли то что эти трое представляют своего рода совет старейшин но вот на ум махнул рукой в сторону темневшего ярдах в 20 от них кострища окруженного длинными скамьями сооруженными из расколотых бревен туда и направились трое представителейли блейкни аол б brightт слоаном последовали за ними старейшины сели на одну из этих длинных скамей а гости устроились напротив них на другой трое старейшин тихо посовещались и потом на ум видимо назначенный выразителем общего мнения показал на мужчину слева от него чья борода спускалась еще ниже чем у него арон произнес он со странным резким акцентом потом показал на сидящего справа от него усохшего старца из аф джерами представился логан приложив руку к груди джерами логан ол брайт сидел расставив ноги и положив руки на колени наум сказал он мы с тобой познакомились еще когда были детьми наум кивнул ты знаешь что я не стану обманывать вас И не причиню никакого вреда ни тебе ни твоим сородиам Наум вновь кивнул но жители пиковой ложбины испытывают иные чувства тебе известно о недавних убийствах и ты можешь догадаться что именно местное говорят о них Наум ничего не ответил но лицо его помрачнело старец по имени исаф в серердито сплюнул на землю. А вчера, в общем убили одного местного рейнджера, и теперь ситуация изменилась. Вы видели, что полицейская машина стояла у поворота на вашу просеку. Мы видели ее, произнес Аарон низким скрежащущим как гравий в карьере голосом, целыми днями они пытались проникнуть к нам. Оралли, используя эти свои штуки, мегафоны, мы игнорировали их. Ладно, Когда около часа тому назад мы проезжали мимо, там дежурила уже не одна а три машины. Здеешний полицейский начальник капитан Краншо намерен вытащить вас отсюда любой ценой. Теперь он явно не ограничится полумерами, боюсь, что его действия могут нанести вам вред. какой вред спросил наум боюсь, что они могут поджечь ваше поселение в случае необходимости. Он считает вас единственными подозреваемыми, а закон на его стороне. На лицах трех мужчин отразились потрясения. смятение и гнев и вновь склонившись друг к другу они провели тихое совещание но вот джереми логан продолжил ол б brightт прерывая их разговор опытный в таких делах человек за свою жизнь он сталкивался со многими необычными явлениями он хорошо известный и влиятельный специалист в и, возможно, ему удастся остановить этого полицейского Крэншо». «Как?» — спросил Наум. «Пока не знаю. Не знаю, как именно. Но, возможно, он сумеет остановить вредоносное для вас действие. Или, возможно...» «Только возможно укажет ему настоящего убийцу». Взгляды всех троих устремились на Логана. Но вы должны сказать нам всю правду. Ответить на несколько вопросов. Очередное тихое совещание. Потом Наум взглянул на них. Что вы хотите узнать? Расскажите нам о докторе. О том старике. Некоторое время все трое хранили молчание. О том ученом? Спросил Наум. С седыми волосами да он же приходил сюда верно да помедлив признал на ум сколько раз он заходил к вам на сей раз молчаливая пауза затянулась дважды наконец ответил он и он задавал много вопросов о вашей истории и о вашем клане несомненно он также слышал разные байки в пиковой ложбинеол брат немного помолчал и спросил почему вы впустили его почему согласились разговаривать с ним мы нуждались в деньгах подал голос аааррон на лекарство пенициллин ребекка очень тяжело заболела грудным жаром никакие припарки не помогали А Фивербридж, этот ученый, предложил вам деньги. Очередные кивки. Но он хотел что-то в обмен на эти деньги, верно? Не только рассказы об истории. Вся троица хранила молчание. — Верно, — с нажимом повторил Олбрайт. В итоге Наум неохотно кивнул. — Что именно? все трое сидели недвижимо потом наум изобразил пантомимой ватную палочку и сунул ее в рот образец днк еле слышно пробурчал логан и уже громко спросил и у кого из вас он брал маски у меня ответил наум и сава руфи но этим дело не ограничилось. Правда? спросил Олраййт. Поско к этому времени вы рассказали ему о другом. Верно? Ведь вы нуждались в деньгах, а доктор Фивербридж, несомненно, слышавший всякие истории, узнал, как можно получить от вас нужные сведения. Нет, возразил Наум, покачав головой. Увы Да! поднажал Олбрайт. Он захотел также взять мазок у Зефраима. Троица обменялась взглядами. Пристально наблюдая за ними Логан осознал резкое усиление их страха и нежелание говорить дальше. И вы позволили ему сделать это. Вы не смогли отказать ему, потому что очень нуждались в деньгах. А он обещал никому ничего не говорить». Наум опустил голову и чуть помедлив кивнул. «Это никому не повредило? Он сказал, что проводит какой-то опыт. Кто такой Зефраим?» потом спросил Логан Олбрайта. Он является причиной того, почему Блейк не так боятся жителей пиковой ложбины И почему они сами не позволяют чужакам заходить в свое поселение. Мне необходимо увидеть вашего зафраима, громко заявил мпат. Трое старейшин за кострищем, явно стревожились. «Нет», — сказал Наум, — «нельзя». «Почему?» «Просто нельзя», — последовал уклончивый ответ. «Скажи ему причину», — спокойно произнес Олбрайт. «Настоящую причину». Наум начал что-то говорить неуверенно, потом показал на небо, Уже начавшая темнеть причина во времени перемен в итоге выдал он ол б brightт подался вперед на их грубой сооруженная из бревна скамье послушайте меня сказал он обращаясь ко всем троим я говорил вам что джереми видел много странных явлений Он не собирается судить вас и не собирается судить Зефраима. Поймите вы, мы не можем ничего гарантировать, но он должен иметь все возможности, чтобы помочь вам, и поэтому должен увидеть все. А это означает и Зефраима. Троица старейшин встревоженно залопотала что-то на своем языке. либо он либо полицейские добавил олбрайт тихое совещание продолжалось.конец с видом психологически измотанного человека наум поднялся с бревна двое его соплеменников тоже встали Идите за нами сказал наум Логан и ол брайт дружно поднявшись со скамьи следовали за старейшинами по грязной тропе, проходишей между сыроварней и свечной мастерской и дальше мимо сарая, где видимо ремонтировали машины. В этом поселке очевидно не было электричества. И за окнами домов, мимо которых они проходили, начали загораться свечи и керосиновые лампы. Логан глянул на часы. Время близилось к половине шестого. В детстве Наум рассказывал мне пару раз о Зефраиме, тихо сообщил Олбрайт. Тогда он еще был ребенком, и я сам изредка мельком видел его. Правда, я не слышал ни слова о нем с тех пор, как вернулся сюда из Южных Штатов. Но вижу, каким издерганным стал весь клан, Раньше они обычно жили спокойно, давным-давно отгородившись от местного населения. Да, причина их тревоги именно в Зефраиме, можно держать пари. Бог знает, что именно успел вытворить фибербридж до того, как упал со скалы. По мере того, как они поднимались по дорожке, становилось все понятнее, что целью их похода является грандиозное сооружение возвышающееся над всем поселением. При ближайшем рассмотрении оно оказалось еще более странным зданием чем на первый взгляд. Исходно похоже его сложили из глинобитного кирпича, но стены скрывались под таким количеством слоев обшивных досок самодельной штукатурки и каких-то обкромсанных бетонных плит разных размеров и форм, что об этом можно было лишь догадываться. Логан насчитал пять, или, может, шесть этажей, однако беспорядочно лепившиеся друг к другу фронтоны и мансардные окошки, выраставшие из основной структуры выглядели совершенно разнородными, и многочисленные окна Некоторые из древнего мутного стекла круглой формы другие закрыты мощными ставнями или просто затянуты промасленной бумагой, располагались так хаотично, что глаз терялся, пытаясь вычленить какие-то уровни. Наум провел их внутрь. Джереми ожидал увидеть какую-то прихожую, но увидел лишь узкой коридор с низким потолком, уходивший в неоппределенные глубины. тенны коридора сложили из широкого грубого отесанного бруса на улице уже начало смеркаться но когда старейшины закрыли входную дверь логан вдруг осознал что попал почти в полную темноту вспыхнула спичка и в настенных подсвечниках внезапно загорелись конусообразные свечи зажглась также керосиновая лампа и на ум Жестом, предложив следовать за ним, повел их об входными путями сначала вверх по скрипучей лестнице, потом по изгибающимся коридорам, снова вниз, на несколько ступеней и опять наверх по еще более длинному пролету, мимо множества дверей в основном закрытых, обстановку за редкими открытыми дверями различить было все равно невозможно. Логан вскоре полностью потерял ориентацию, не знал даже насколько эта же они поднялись. Шумный порыв Петра сотряс ззда, заставив его нервно вздрогнуть. темем не менее они продолжили подъем. И вот, совершенно неожиданно, ступени привели их на тесную лестничную клетку с единственной деревянной дверью. Она была обита двумя толстыми железными полосами, а на месте дверной ручки висел замок. Пришедшая группа людей теснилась в этом ограниченном пространстве, Наум поставил керосиновую лампу на столик и постучал в дверь. Никакого ответа. Логану показалось, что он расслышал из-за двери затихающие торопливые шаги. «Зефраим!» произнес он спокойным и мягким голосом, им порой разговаривают с домашними питомцами? Зфраим это наум. Я сейчас зайду в